страница 347. Такой расчет не без оснований казался многим уже слишком урезанным и скромным. Курс начальной школы часто уже в то время фактически превышал три года, приближаясь к четырехлетнему. Устранение девочек не могло быть оправдано теоретически. Как бы то ни было, сокращенные расчеты, несомненно, произвели бы свое психологическое действие. Обязательное обучение в России перестало казаться утопией, и вопрос о всеобщем обучении снова поставлен был на ближайшую очередь. Статистики Комитета грамотности и земства, как мы уже говорили, усилены принялись за выработку нормальной сети школ для той или другой местности. Оживление общественных настроений заставило, наконец, и правительство вернуться к этому вопросу. Однако же чисто канцелярский проект всеобщего обучения, выработанный бюрократическим путем в Министерстве народного просвещения Фармаковским в 1903 году, а также и проект статс секретаря Куламзина в 1904 не встретили сочувствия в земской среде. В 1906 году Министерство составило новый проект, и 20 февраля 1907 года внесло его во Вторую Государственную Думу. Но эта дума была вскоре распущена, и вопрос пришлось решать Третьей Государственной Думе в измененном новым избирательным положением составе. Однако, несмотря на преобладание в этой думе правительственного большинства, по вопросам образования Октябристский центр ее был склонен защищать установившиеся в земстве взгляды. «Опасаясь усиления правительственного контроля, большинство Думы хотело бы достигнуть всеобщего образования путем снятия преграды к увеличению земского бюджета, смотрите выше, и дальнейшего развития земских расходов на школу, скорее, чем путем увеличения правительственных ассигнований». Затем Дума хотела бы издать общий органический закон о народном образовании вместо отдельных единовременных мер, которые выносило министерство. Оппозиционные члены Государственной Думы внесли с этой целью в 1907 году очень радикальный проект Лиги образования. Согласно этому проекту, вводилась единая школа, разделенная на три ступени. Вмешательство государства в ее внутренние распорядки сводилось к минимуму. При расчете одной школы на район с трехверстным радиусом и с комплектом учеников от 35 до 45 нужно было открыть 154 088 школ первой ступени, чтобы обслужить всех детей школьного возраста, принимая этот возраст от 8 до 11 лет. Школ второй ступени 12-15 лет предлагалось открыть 17 390 в расчете удовлетворить 1 5 часть населения. Наконец, школы третьей ступени 16-18 лет в количестве 2 114 удовлетворяли 1 20 часть населения – Издержки на это количество школ были исчислены на первый год осуществления этого плана в 432 миллиона 763 тысячи 200 рублей, из которых на государство приходилось 316 миллионов 280 тысяч, и на местные источники 116 миллионов 483 тысячи рублей. Страница 348. Это, конечно, во много раз превосходило действительные расходы и финансовые возможности того времени. Депутат-октябрист Ангрен представил другой проект, растягивающий введение всеобщего обучения на более продолжительный срок к 1928 году и предполагавшее открыть к этому сроку 351 546 школьных комплектов по 50 учеников в комплекте. Расход на это был высчитан в 276 миллионов 786 тысяч рублей, из которых 168 миллионов 328 тысяч приходилось на долю казны. Скомбинированный проект, принятый Думской комиссией и Думой в 1911 году, исходил из передачи начального образования в руки органов городского и земского самоуправления с изменением состава училищных советов и ограничением комплектации инспектора. Приходские школы передавались в Министерства народного просвещения за министер... Оставалось лишь общее руководство и официальный контроль. Усиливался общественный характер школы, и ее программа расширялась введением географии и истории России, природоведения, обществоведения, геометрии, с черчением и рисованием. В местностях с нерусским населением разрешались школы с четырехлетним курсом на материнском языке. Высшие начальные училища служили связующим звеном между низшими школами и школами второй ступени – Сохранялась возможность приспособления школы к местным условиям и допускалось сотрудничество местных элементов со школой. Государственный совет отверг все главные черты думского проекта и голосовал против всего проекта в целом. Органического закона думе так и не удалось провести. Ей пришлось пойти на компромисс, принимая, по возможности, изменяя отдельные предложения, вносимые правительством. Но все равно эти предложения шли в направлении всеобщего образования – Первый же проведенный через Думу закон 3 мая 1908 года вместе с кредитом 6 миллионов 900 тысяч рублей в прибавку к осигнованным раньше правительством 1 миллиону 400 тысячам рублей установил и условия, на которых эти субсидии выдавались земствам и городам. Органы самоуправления заключали с Министерством договора, которыми обязывались в течение 10 лет открыть достаточное количество школ для всех детей от 8-11 лет, считая и 10-летний прирост населения и включая в школьную сеть трехверстного работа существующие фабричные, церковно-приходские и частные школы или заменяя их в случае закрытия собственными. Программа школ должна была быть не ниже одноклассных начальных училищ Министерства народного просвещения, учителя обязательно русские, подданные христианского исповедания, не ниже окончивших среднюю школу или получивших звание народного учителя или учительницы, помещения соответствующие требованиям школьной гигиены, обеспечение квартиры для учителя и снабжение школьными книгами и пособиями. Страница 349. -я. Министерство со своей стороны обязывалось выдавать на каждый комплект учеников ежегодно по 360 рублей учительского жалования с пятилетними прибавками по 60 рублей до 600 рублей, по 60 рублей закону учителю и единовременно на школьные пособия по 150 рублей на комплект. Законом 22 июня 1909 года был создан сверх того особый школьно-строительный фонд, из которого выдавались пособия. Одна пятая стоимости постройки безвозвратно и до четырех пятых стоимости суды на 40 лет за 3% годовых. С 1911 по 1916 год было построено 20 172 школьных помещения. Законопроект, внесенный в Четвертую Думу Игнатьевым 27 августа 1916 года, частью повторял положение отвергнутого Государственным Советом проекта 1911 года. Гораздо более умеренный он все же не был рассмотрен Думой ввиду февральского переворота. В начале мировой войны на 1 июля 1915 года почти все уездные земства 414 из 426 вступили в договоры с Министерством о введении всеобщего обучения. Осигновки Министерства на начальное образование росли с каждым годом в небывалых размерах. Вот сравнительные цифры до и после появления Думы и ее приступа к осуществлению всеобщего обучения в рублях. 1990-й. 3 миллиона восемьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят два тысяча девятьсот третий пять миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят два тысяча девятьсот шестой восемь миллионов двести восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят два тысяча девятьсот миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи двадцать два миллиона восемьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят два и тысяча девятьсот десятый год Тридцать пять миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят два. Число училищ по данным Всероссийской школьной переписи 18 января 1911 года было 100 295 из них церковно-приходских 37 922 к 1915 году 122 123 число учителей и учительниц в 1911 году было 154 177 из них церковно-приходских 46 151 число учащихся 6 180 151 510 из них церковно-приходских, 1 миллион 793 тысячи 429. К 1915 году это число дошло до 8 миллионов 146 тысяч 637. Интересно остановиться на составе учительского корпуса, как он выяснился по данным переписи Народных училищ 1911 года. Социальный состав учителей был следующий, в процентах. Крестьяне мужского пола 56,6, женского пола 19, всех 36,2. Духовного звания мужского пола 10,3, женского пола 28,6, всех 20,2. Мещане мужского пола... 16. Женского пола – 27,1, всех 19,3. Дворяне мужского пола – 3,8, женского пола – 14,6, всех 9,6. Прочие мужского пола – 13,3, женского пола – 15,7, всех 14,7». По образовательному цензу состав учительского корпуса в 1911 году определился следующим образом в процентах мужского пола и в скобках учительницы. Страница 3050. Образование. Низшее и домашнее. Земские и городские школы. Учителя. 49,6. Учительницы. 31,8. Церковные школы. Учителя – 85,9, учительницы – 47,7. Все школы – учителя – 61,3, учительницы – 36,5. Средняя и педагогическая – земские и городские школы – 44,5, 4,3. Церковная школа – 6,3, 1,9. Все школы – 31,9, 3,5. Средняя духовная 4,4, 20, 10. Церковная школа 7,5, 42 и 10. Все школы 5,5, 25 и 8. Средняя и высшая светская. Земские городские школы 1,7, 1,7,8, церковные школы 0,3, 8,3. Все школы 1,3, тридцать четыре и две десятых. Нет сведений. Земские городские школы ноль пять десятых ноль и шесть десятых. Церковная школа ноль и девять десятых ноль и девять десятых. Все школы нет. Как видим, корпус учителей к концу дореволюционного периода был весьма демократичен по социальному составу и образовательный ценз его был невысок. Но женский состав в последнем отношении стоял значительно выше мужского, особенно в земской и городской школе 64 – 64% против 6%. Это, очевидно, стояло в связи с более культурным социальным составом 65 – 65% учительниц происходило из дворян, мещан и духовенства против 30% мужчин такого же происхождения. Чтобы судить, в какой степени общие условия культуры народных масс изменились к началу революции, мы остановимся еще на двух рядах фактов — на росте издательства и распространении книг и по временной печати и росте грамотности населения. Общая кривая книгоиздательства по числу названий книг с начала XIX века представляется в виде кривой, которая охватывает промежуток времени от 1811 до 1927 года и основана на цифрах, сообщенных ниже в более подробном виде. Пики этой кривой приходятся на 1912 и 1926 годы, спады — на 1811 и 1920 годы. Страница 351. Нелегко представить себе, какую длинную повесть человеческих усилий, успехов и неудач и новых достижений таит в себе эта короткая ломанная линия. Она требует хотя бы краткого комментария. О книжной продукции XVIII века мы говорим в другом месте. Смотрите очерки «Том третий Национализм и европеизм». В первую четверть XIX века производство книг поднялось со 150 названий в год – 718 за 1801-5 годы до 575 в 1825 году. Книжная торговля за это время продолжала сохранять тот же характер, который она получила к концу 18 века. Ходка шел только популярный товар Никольского рынка, поставляемый писателями типа Матвея Комарова. в так характеризует эту торговлю в 1810 годы. Кто не бывал в Москве, тот не знает, что можно торговать книгами точно так же, как и рыбой, мехами, овощами и прочим, без всяких...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 Это положение изменилось в тот момент, который мы отметили как появление писателя-профессионала в большой литературе. В книжной торговле этот период, вторая четверть XIX века, отмечен названием «Смердинский период». Смердин явился первым покупателем произведений настоящих русских писателей. Он издал их более 70. Он канонизировал авторский гонорар. Довольно щедрый не только по тому времени. В 1839 году сын Отечества платил 200 рублей за лист оригинальных и 75 рублей за лист переводных произведений. Правда, он и поплатился за это. Никитенко в 1834 году уже писал. Наши литераторы владеют его карманом как арендой. Он может разориться по их милости. Но его коммерческий расчет был правильно построен на трех данных. Понижение цены книги путем увеличения тиража, появление новых покупателей в столицах и организация книжного рынка в провинции и поместье. Булгарин свидетельствовал в 1841 году, что число русских писателей в последние 10 лет возвысилось более нежели в пятеро против прежних годов. А обозреватель торговли Глазуновых за 1830 40 годы писал, «Стали появляться в книжных лавках аристократы и люди высшей администрации, до того времени в руки не бравшие русских книг. Зимой появились в значительном числе помещики, покупавшие за раз на большую сумму книг. Все книгопродавцы стали издавать втрое, в четверо больше, чем прежде. Эта новая читательская среда и поддержала расцвет русской классической литературы». Но тут же на рубеже 30-х-40-х годов произошел и первый кризис на книжном рынке. Вдруг все пало, и книгопечатание, и книготорговля, и письменность прибавляет Булгарин вслед за приведенными строками. Что же случилось? Обозреватель глазуновской торговли отвечает, уменьшение покупателей на книги, повести, романы и прочее в начале 40-х годов, кроме оскудения талантов, следует приписать отчасти возникновению и процветанию в это время толстых журналов, в которых обильно помещалась этого рода литература. Страница 352. «Таланты, конечно, оставались прежние, но повел холодный ветер Николаевского царствования. Литература не замерла, однако, а переселилась в толстые журналы, тип специально русский, сохранившийся с того времени до нашего. Появление толстых журналов, отмеченное нами выше, знаменует собой наступление нового периода – организации общественного мнения, начавшейся с Белинского династии учителей жизни». С началом царствования Александра II эта перемена и сказывается в ускоренном росте книжного производства. Число типографий, доходившее в 1813 году по Сопикову до 18 в Петербурге, 8 в Москве и 39 в провинции, всего 65, поднялось за 42 года к 1855 году до 73 в Санкт-Петербурге, 22 в Москве и 55 в провинции, всего 150. А за следующие 10 лет, 1855-64 годы, достигла цифры 276. В это же десятилетие количество выпускаемых книг возросло с 1020 названий до 1864, а всего за 10 лет было напечатано 16380 названий по 1638 в год. И далее этот рост продолжался, составив следующий ряд. 1855 год, 1020, 1864, 1864, 1873, 2668. 1877 5451. В код это составляло, прибавим для сравнения, цифры прежнего времени 1801 -й, 1805 -й, 150 -й, 1825 -й, 575. -й. 1855-1864-1638, 1865-1869-2922 и 1873-1877-4312. Во время реакционного десятилетия рост книжной продукции остановился, и для 1888 года мы имеем даже меньшую цифру напечатанных книг, чем для 1877 года, всего 5317 изданий. Но со следующего года и до конца XIX столетия производство книг растет, и к концу века по количеству названий удваивается, а по количеству экземпляров утраивается. Страница 353. Нужно прибавить, что этот значительный рост числа книг, и в особенности их тиража объясняется главным образом увеличением спроса со стороны народных масс. Это доказывается тем, какой род книг находит наибольший сбыт. Так из 35,5 миллионов экземпляров в 1895 году и 58,5 миллионов экземпляров в 1901 году приходится в миллионов экземпляров на духовную литературу 1895, 5,4, 1901, 16,5, дешевое народное лубочные издание 1895, 4,7, 1901, 8,8. Справочные на три четверти календари 1895 7, 1901 8,4%, всего 1895 17,1% 48% и 1901 33,7% 57,6%. Далее следует группа, которая тоже отчасти расходится в народе, а только отчасти в культурном классе в миллионах экземпляров. Учебные и детские книги 7,7% В 1901 году – 9,8. Билетристика. В 1895 году – 3,8. В 1901 – 2,7. Всего. В 1895-м – 11,5 – 32%, и в 1901-м 12,5 – 21,4%. Интересно пропорциональное, а для билетристики и абсолютное падение цифр этих категорий. Падают также абсолютно исторические и юридические сочинения. Напротив, растут медицинские, сельскохозяйственные и технические. С 1,7 миллионов до 2,6 миллионов экземпляров. Остальные отделы все менее значительны, и если среди них растут пропорционально очень сильно книги по политическим, общественным вопросам и политической экономии, с одной стороны — со 103 тысяч экземпляров до 378 тысяч, и по философии и изящным искусствам с другой, с 230 тысяч экземпляров до 566 тысяч, то абсолютное их значение в общей продукции ничтожно меньше 1-2%. Эти цифры могут характеризовать лишь направление литературных вкусов интеллигенции Если народные книги печатаются в 30-50 тысячах экземпляров, билетистика в 10-15 тысячах, а учебники, монополизированные авторами, которым протежируют министерство, доживают до 20-100 изданий, то научные книги имеют тираж самое большое — 5-6 тысяч. Допущенный ученым комитетом министерства в 1899 году 500 85 названий, в 1900-м 486 и в 1901 659. Помимо книжной продажи в культурных странах доводит книгу до читателя публичной библиотеки. Но по исследованию Рубакина, который сам является популяризатором, распространившим в народной массе более 20 миллионов своих сочинений, влияние этого способа распространения книг в описываемый период совершенно ничтожно и далеко не доходит до массы. Еще в 1830 году сенатор Мордвинов свидетельствует, что публичные библиотеки для чтения заведены только в Санкт-Петербурге, Москве и Одессе. К этим городам в 1831 году присоединяется Смоленск и Нижний, в 1835 Саратов, в 1834 Екатеринослав и Симферополь, в 1836 Вятка и так далее. Страница 354. Заведение библиотеки есть целое событие. В 1842 году во всей России числится 42 библиотеки, и в них 93 тысячи томов. В 1856 году это число снова доходит до 49. Но что это за библиотеки? В четырех из названных городов, в ряде других, библиотеки были свалены за ненадобностью на чердаках или в подвалах, оказывались без употребления по 14-17 по лет. И еще в 1888 году Уральск отличился сожжением своей библиотеки, которую не знал, куда девать. После временного оживления в 60-х годах библиотечное дело снова падает – Подписчиками состоят исключительно чиновники и дворяне. Только в 1900-х годах появляется читатель из народа. Почитать просят что-нибудь и любит по старине романы с приключениями. К концу века это положение меняется. На оживившиеся запросы народа откликнулась интеллигенция. Кружок университетской молодежи, окончивший в середине 80-х годов Петербургский и Варшавские университеты, образовал в Санкт-Петербурге в начале 1884 года группу для изучения народной литературы. В главе стоял наиболее деятельный в этом направлении член группы Ольденбург, а также Шаховской. Это не были ни революционеры, ни народники. Они хотели быть независимы от радикальных шаблонов и занялись в своем братстве личным самосовершенствованием. Они искали, по словам Грефса, историка Кружка, новых, более глубоких и полноценных идеалов и путей, чем те, которым звали ходячие прогрессивные знамена. Другими словами, они отдавали дань известным нам настроениям 80-х годов, но рядом с личности в декларации прав молодого союза значились свобода и культура для всех и работа за всех и это реально жизненное при всем его идеализме направление служить прогрессу родине сознательной работы мирных культурных сил вывело кружок на широкую дорогу скоро около центрального ядра сгруппировались новые сочлены кружок завязал отношения с земством Салчевской харьковской деятельницей, руководившей составлением обширного сборника разборов до 5000 книг, пригодных для народного чтения. Что читать народу? Три тома 1884, 89 и 1906 годы. В 1885-86 годах названный здесь «Петербургский кружок», к которому примкнули Рубакин, Фальбург и Чернолузский, вошел в состав Санкт-Петербургского комитета грамотности и обновил его деятельность. В эти годы составлены были комитетом два Каталога лучших народных книг, собственно, комитеты грамотности существовали в одних столицах середины сороковых годов и имели короткий период расцвета в 60-х годах. Петербургский комитет по почину учредителя Маслова разослал в конце сороковых до 30 тысяч экземпляров книжек по народным библиотекам и грамотным избам для крестьянок. Но этот почин замер, не найдя благоприятной почвы. Так же, как и начинание 60-х годов, 70-е и половина 80-х годов были периодом увядания Саркт-Петербургского комитета, хотя в Московском уже начались тогда сношения с земствами. Страница 355-я. Но со второй половины 80-х годов и там, и здесь начинается большое оживление. Характеры причины этой перемены очень наглядно отражаются на сношениях Санкт-Петербургского комитета грамотности. В 60-х и начале 70-х годов, говорит Протопопов, историк этого комитета, на сероватой бумаге, скверным почерком, неуклюжим языком, порой с ошибками, пишут комитету губернаторы, архиереи, предводители дворянства, мировые посредники и помещики, благочинные и священники. Редко проглянет письмо. Властного управления, народного учителя или главы государственных крестьян, пишут и обрусители Окраин. В 70-х годах дело начинает меняться. Все больше находим обращения крестьян властных правлений, учителей. В 80-х годах обрусители почти смолкают. Письма канцелярские условные, прошения унизительно почтительные, почти исчезают. Пишут земские управы, училищные советы, учителя народных школ, крестьяне, правление библиотек на хорошей бумаге, четким почерком, проникнутые чувством собственного достоинства. Часто встречаются требования хороших книг, а обови Яруслане отзываются с презрением. На комитет смотрят с доверием, просят советов. И комитеты, кроме издания каталогов, принимаются в 90-х годах за бесплатную рассылку книг и целых библиотечек, привлекая к тому частные средства, а также и за издательство народной литературы. Начинают устраивать читальния. Подбор книг, однако же, чрезвычайно затруднителен правилами, нам уже известными. Из 75 тысяч названий русских книг, зарегистрированных в каталогах Межева и вновь вышедших в 1894 году, было допущено в библиотеке школ Министерства народного просвещения только 3288 учебных книг и 2347 книг для чтения, то есть меньше 8%. Из этих 2347 книг надо было еще исключить значительное количество допущенных лишь фундаментальной учительской библиотеки средней школы, а также земских, которые вышли из продажи или устарели и появились в новых изданиях с изменениями. Одобренные монополисты повышали цен на свой товар. Нового одобрения приходилось ждать 9-17 лет. До сотни русских писателей, в том числе и самых крупных, совсем не попали в официальные каталоги. Долго не попадало даже Евангелие и Псалтырь. Несмотря на эти препятствия, Санкт-Петербургский комитет приступил еще в 1862 году к печатанию списка одобренных им книг. За 10 лет вышло 8 изданий этого списка, а число названий в нем с 36 поднялось до 212. В 1878 году список был заменен систематическим обзором, в котором были помещены отзывы о 965 рекомендательных книгах. В 1882 году понадобилось издать первое дополнение, куда включены отзывы еще о 324 книгах, а также примерный каталог Народно-школьной библиотеки для чтения. Страница 356. В 1895 году оба комитета были внезапно закрыты по распоряжению Министерства народного просвещения. Это, однако, не прекратило просветительской деятельности интеллигенции, а лишь направило ее на частные пути. Прежде всего, настойчиво продолжалось исследование читательских интересов народа, начавшейся почти одновременно в разных местах России, в Харькове, силами Кружка Алчевской и Московской губернии в 1883 году, по почину статистика Орлова. Потом также Вятской, Орловской, Воронежской... Почин в Петербурге принадлежал Шаховскому, автору первой программы для собирания сведений о том, что читает русский народ. Примечание шестнадцатое. «Русский начальный учитель» 1885 год. Конец 16-го примечания. За этим последовали доклады Калмыковой и Рубакина на ту же тему в Санкт-Петербургском комитете грамотности 1888-89 годы, программа «Рубакина» 1889 года и два издания программы «Пругавина» 1888-91 годы. Причем второе издание, уже воспользовавшееся программой «Рубакина», свидетельствует о многочисленных откликах в числе 200, полученных Со всех концов России и вызвавших переработку программы. В 1890 году появилось исследование Пругавина запросы народа и обязанности интеллигенции в области просвещения и воспитания, значительно дополненное во втором издании 1895 года. Оно уже использует материалы анкеты, так же как и цитированные выше Итюда Рубакина. Большинство ответов на вопрос, есть ли потребность чтения, свидетельствует о том, что она есть по преимуществу среди окончивших школу, но не может быть удовлетворена творена потому что нет книг и читать нечего несомненно есть уже потребность купить книгу но предлагается обыкновенно лубочный товар одни московские лубочники торгуют по 75 тысяч рублей в год не считая никольских книгопродавцев некоторые из которых продают тысяч на 100 и больше земские книжные склады там где они лучше поставлены как в тверской харьковской саратовской нижегородской губерниях имеют сбыт до 20 тысяч рублей конечно это уже более культурный материал очень хорошо Характерно, что в последние 10 лет, то есть середина 80-х годов, трактиры стали выписывать газеты для своих крестьянских посетителей. Крестьяне Московской губернии выписывали в 1883 году 218 экземпляров газет новгородской в 1884-85 годах – 120 экземпляров. Слобода Владимирской губернии, получавшая в 1872 году 36 экземпляров изданий, в 1888 году получала 122, то есть больше, чем втрое, и большая часть считалась крестьянами. Дешевый сельский вестник, издававшийся с 1881 года при правительственном вестнике, несмотря на сухой официальный тон, расходился в 50 тысячах экземплярах, а газета «Свет», считавшаяся большей частью крестьянами, имела тираж 60 тысяч.